Несколько позже парни сделав перерыв перекусывают под ношениями за небольшим столиком юнами скучает сидя на стуле сНб можно я попробую спрашивает она сула гитариста указывая взглядом на его гитару а ты умеешь немножко парни переглядываются не уронишь гитара тяжелая предупреждает гитарист я знаю кивает юнами не уроню ну попробуй Разрешает хозяин гитары. Юнми встает. Под внимательными взглядами присутствующих идет к прислоненной к акустической колонке гитаре. Уверенно берет ее в руки, ловким движением накидывает на плечо ремень. Включает канал усилителя и проверяет, есть ли звук. Убедившись, что звук идет, она начинает пробовать, взяв перед этим с колонки кинутый на нее ярко-красный пластиковый медиатор. Сначала она достаточно неуверенно ставит пальцы на гриф гитары. Так, словно вспоминая забытая. Но потом в ее движениях появляется уверенность. Начинается более быстрое чередование аккордов. И, наконец, Юн Ми начинает играть какую-то мелодию. Со сбоями и ошибками, но играет. Парни, забыв про еду, во все глаза смотрят на нее. Протяжным звуком заканчивает свою игру гитаристка. Наступает тишина. «Фига себе немножко!» – резюмирует прозвучавший гитарист. «Это ты где так научилась?» «Так?» – уклончиво говорит Юн Ми, через голову снимая с себя ремень гитары. «Было дело». «В музыкальной школе?» «Нет». «Кто-то учил?» «Ну да». «А кто?» «Их тут нет». Недовольная расспросом хмурится Юн Ми, прислоняя гитару к колонке так, как она до этого стояла извини если не то спросил помолчав просит гитарист да нет все нормально с нб юнми идет к стулу на котором сидела парни возвращаются к еде юнми через некоторое время обращается к ней барабанщик нужно помыть говорит он имея в виду грязные контейнеры из-под еды юнми в ответ делает недовольную гримасу оставь девчонки помоют Говорит ей Сэнри, бросив недовольный взгляд на барабанщика. «Слушай», — говорит он, обращаясь к девушке, «ты, случаем, не на всех инструментах в мире играешь?» «Да нет», — пожимает плечами Юнми, «только клавиши и немного гитара». «Слава богу!» — улыбается Сэнри. «А я уж было подумал. Твоя аранжировка нашей песни, мне, да и всем нам, она показалась весьма удачной». «Спасибо, Сан-Бе!» благодарит юн внимательно смотрящего на нее лидера группы. «Знаешь, мы тут с парнями занимаемся творчеством. Подыскиваем новое звучание, разрабатываем новые концепции в музыке». «Так уж и новое не удержав за зубами язык, искренне сомневается Юн-Ми. «А что?» – прищуривается на нее сен -ри. «Думаешь, не сможем?» «Все уже придумано до нас, Сан-Бе!» – вздыхает юн -ми. Нужно просто брать и пользоваться. Придуманного на пять жизней хватит. Может, я не совсем правильно выразился? Поправляет сам себя сан Поняв, что с новыми концепциями в музыке, он, пожалуй, маханул. Короче, ты пишешь интересную музыку. Не хочешь поучаствовать с нами в творческом поиске? Группа с удивлением смотрит на своего лидера. Лидер же выжидающе смотрит на Юн-Ми. Мне синтезатор нужно домой везти нейтральным голосом отвечает та. Без синтезатора ничего не выйдет. Неси его сюда, поставь здесь, место есть, я договорюсь, предлагает Сэнри. Юнми делает неопределенное движение головой, означающее то ли да, то ли нет. Есть еще две проблемы с нб кроме этой, говорит она, выжидающий смотрящему на нее Сэнри. Первое, я обещала себе, что больше никогда не буду работать с парнями парни удивленно переглядываются почему спрашивает цри ну так получилось вновь делает неопределенное движение головой Юнми А с кем ты работала влезая в разговор лидера спрашивает молчавший до этого бас-гитарист. Юнми в ответ молча пожимает плечами, показывая, что говорить на эту тему не будет ну ладно видя это говорит сынри а вторая проблема какая? В общем, я обещала показывать свои новые вещи одним людям. Я так с ними договорилась. Вам же нужно не обы что, правильно? А хорошую композицию они наверняка заберут себе. Хорошее оно всем надо. И кто это такие, эти люди, которым ты должна все показывать? Не понимая, задает вопрос Энри. В ответ Юнми вопросительно приподнимает брови. Типа, что, не понимаешь? Агентство, что ли? через пару секунд мыслительной деятельности и доходит до него, да? Я этого не говорила, категорически заявляет Юн Пф, выдыхает Сенри, смотря на девушку. Да ты просто полна сюрпризов. Что есть, то есть, кивнув, соглашается с ним Юн Ми. Если с первой проблемой решение принимаю только я и могу подумать над вопросом, то со второй я даже не знаю, что с ней можно сделать, если только в карты проиграть карты? Карточный долг грех не отдать. А ты что, играешь в карты? Так, баловалась. Несколько позже парни обсуждают ушедшую Юнми. Странная такая девчонка. Ага, на иностранку похожа. Разговаривает со старшими без уважения. Я тоже заметил это. Она что, банан? Не знаю, пожимание плечами. Может быть, Скорее всего, так и есть. Откуда она еще так хорошо может знать языки? Сэндри, ты зачем ее к нам пригласил? Она же девчонка. Она девчонка, зато пишет отличную музыку. Ты видел, сколько уже просмотров у ее аранжировки нашей песни, а? Не, не видел. Отрицательное кручение головой. Ну так сходи и посмотри. Причем это за каких-то три дня. И ты слышал, что она сказала про обязательный показ своих песен? Она уже чья-то тренни. А раз не петь, не танцевать она не умеет, то контракт с ней заключили только из-за ее музыки. Значит, ее музыка нужна агентству. Соображаешь? Хочешь сказать, Хён, что агентство отправило ее сюда учиться пению и танцам? Конечно. Разве это непонятно? Наверное, это какая-то маленькая компания. Почему? Все крупные агентства учат своих треннисами. У всех у них есть свои учебные классы. <связь> Наверное. Впрочем, учеба в Кирин стоит дорого. Значит, в той компании деньги есть, раз они смогли отправить ее сюда учиться, и связи. Связи? Юнми приняли в школу без конкурса, по решению попечительского совета. Это я точно знаю. Ого! Вот тебе его поэтому нам лучше быть с нею рядом. Можем обратить на себя внимание больших людей. Я вам что сказал? Не наезжать на нее. А вы ее рабыней заставили. Хюн, но ну я не знал, что все так круто. Думал, просто школьница. Ага, школьница. А то, как она играет, ни на какие мысли тебя не навело. Поклонницы будут против, если мы ее примем. Пф, точно. А я об этом не подумал. Они ее заигнорят. Ну, не знаю. Судя по тому, как она моментом выкинула за дверь Йосыль с ее подругами. Сделать это им будет непросто. Можно будет понаблюдать за их войнами кто кого. Я оставлю на Йосыль. Цээээ, вопрос серьезный. Поклоннице это тоже важно. Думаю, нужно сделать так. Номинально оставить юнми рабыней для всех. Но ее не обижать а попытаться подружиться и попробовать поработать вместе над новой композицией. Возможно, что-то с этого выйдет. И от девчонок ее защищать, чтобы они ее не обижали. Как вам такой план? Ты лидер, тебе решать. Выглядит разумно. А в это время? А это еще что за помойка? Ошарашенно смотрю внутрь своего шкафчика, в который я кинул учебники и сумку, перед тем, как идти отрабатывать рабство. Такое ощущение, что мне в него вытряхнули мусорную корзину. Пустые банки, шкурки от бананов, мандарин, бумажки, какие-то использованные упаковки от продуктов. Вот же ж паскудство какое! стопудово девочки отметились. Парни подобной фигней заниматься не станут. Наверное, это те туры, которых я сегодня в коридор выпихнул. Блин, девочки, ну почему вы такие стервы?